Стадо на рассвете покормилось в пойме, крепкими зубами выстригая траву, рогами бодая остатки туманов, копытами сбивая спелую розовато-синюю росу. Не давая сарлыкам нажраться до отвала, чтобы не разленились, Кирсанов неожиданно погнал их куда-то в сторону от Чуйского тракта. Прав — прав насмешливо окликнул студент. — А ты, случайно, не того? Не заблудился с похмелья? «Север с югом не спутал?» «Спокойно!» — ответил зычный голос. «Я здесь могу пройти с завязанными глазами. Дело в том, что дальше нас опять подкарауливает бомб, и не один». «Понятно», — сказал пастух. «Вечерний звон, бом-бом, вечерний звон, как много дум наводит он. А скоро эти бомбы кончатся, не знаешь?» «Ну как не знать?» Кирсанов сплюнул под сапоги и показал на какую-то заснеженную вершину. Как только рак засвистит на горе, так и все. А пока что надо идти в обход. Впереди кошмарный бомб. «Корки-чу» называется. «Гибельная переправа» в переводе алтайского. «Ну пошли, не будем терять время». На тракте встречались бомбы, грозные утесы-скалы, нависающие над дорогой и ревущей рекой, которые представляли собою оконечность хребта, волнообразно идущего издалека. Такую хребтину обойти невозможно, вот почему приходилось гурты гнать по тракту, перекрывая движение. А когда появлялась возможность стороною обойти череду опасных бомбов, скатагоны охотно этим пользовались». И еще была одна особенность скотопрогонной тропы. Чуйский тракт постоянно петлял между скалами, изворачивался между громадными монолитами, похожими на египетские пирамиды, уходил подальше от болотистых распадков. И вот эти петли, иногда с десяток лишних километров, нужно было срезать, преодолевая бесчисленные мелкие ручьи, каменистые россыпи, болотину, разбросанную по водоразделам. И вот здесь-то началась морока с новорожденным теленком. В первые часы своего земного существования теленок-буренок еле-еле стоял на соломенных ножках, ветром едва не качало. И тем не менее он упрямо топал за маманей и даже пытался бежать, только все равно не поспевал за взрослыми широко шагающими сарлыками. Останавливаясь, мамка сырлучиха терпеливо поджидала своего мальчонку. Не теряя времени, жадно хрустела травой. Теперь ей нужно было есть как можно больше, молоко нагуливать. «Пастух, ну что я говорил?» Кирсанов горестно вздохнул. «Абуза, мать так далеко не уйдёшь». «Да», – неохотно согласился Милован. «А что делать?» Глядя на теленка с темно-золотистой короткой шерстью, великий скотогон подумал, «Это, ребятишки, непростой теленок, это золотой телец!» Повернувшись, он крикнул, «Эй, Лаврентий Берия! Ты, однако, снова вышел из доверия! Дуй сюда, скорее! Слезай, с лебяшки. Надо мне сгонять кое-куда!» Не задавая лишних вопросов, Лаврушинский, опять усевшись на телегу, обрадовался, потирая ниже спины, где все еще побаливалось непривычки. Собираясь поехать вперед на телеге, как это было заведено, Лаврушинский услышал окрик. «Никуда не дергайся, будь рядом, пастух один не справится». Лалай на гайку вытащил. «Но пока не скучайте, семейство Фазановых». А ты куда намылился? Подробности потом. Лалай со свистом раскрутил на гайку над головой лебяшки, и этого было достаточно, чтобы она галопом рванула по скотопрогонной тропе, кое-где пропадающей в кустах смородяжника. Солнце выпутывалось из облаков, трава догорала остатками роз, птахи по всей округе. Все громче-громче поднимали разноголосицу. Гурт привычно дальше поволокся, пыхтя, сопя, пощелкивая сухожилиями в суставах, постукивая копытами на камнях. И еще вчера гурт можно было собрать в комок, обложить кнутами сзади, и все отстающие мигом подтянутся. А сегодня, увы. Сначала мамка с орлычиха со своим сыночком отставали метров на двадцать, а затем все дальше, дальше. А за нею и другие сарлыки стали расслабляться. Гурт рассыпался на глазах, как рассыпается армия, лишенная стержня дисциплины. Милована задачился, оборачиваясь. «Ну и что будем делать?» «Не знаю». Очкарь посмотрел на вершину горы, возникшей впереди. «Может подождать, пока вернется наш великий скотагон? «Ждать да догонять!» – Пастухов покачал головой. «Мы и так уже из графика выбиваемся. Слушай, а как тебе вот такая идея? Давай посадим Сорлычонка на телеву, а? Мамаха следом двинется, и вся проблема, а? Как думаешь?» Ехать в компании с теленком Лаврушинскому не очень-то хотелось, но ничего другого он предложить не мог. «Хорошо, давай попробуем». Спешившись, Милован приблизился к теленку-буренку, присел на корточки, погладил нежный каракуль на теплом лбу и неожиданно вспомнил начало какой-то поэтической строки «Юноша пахнет козленком». Что это за строка? Он ненадолго задумался, хотел на руки взять этого юношу. Но сорлычонок, отбегая, взбрыкнул восковыми копытцами и словно что-то крикнул на языке своих древних сородичей. И в ту же секунду в зрачках звероподобной мамахи всколыхнулся угрюмый какой-то дремучий огонь. Эта живая гора тяжело зазапела, напоминая вулкан, готовящийся к извержению, страшным взглядом прожигая пастуха, Грязными лапами прикоснувшегося к ее чистой кровиночке, любовно облизанной, пахнущей парным молоком, сорлычиха подала утробный, угрожающий зык. Хвост ее поднялся дыбом, длинный черный хвост с развивающимся султаном волос. Это было красноречивым предупредительным знаком, который известен всякому опытному скотогону. Но милован пока что был неопытен не обратил внимания. И тогда сорлычиха маманя опустила чугунную рогатую башку и задышала так, что травы, отяжеленной росой, вздыбились около мокрого носа. Атака была неожиданной и сокрушительной. Пастух, получивший удар под ребра, не похуже испанского Тореадора, подлетел над землею, взболтнул ногами, едва не потерявший сапоги, и шумно шваркнулся в грязную лужу. «Ты чё, звезданулась?» Бледный Тореро глухо простонал, приподнимаясь и почёсывая ушибленное место. «Я же хочу как лучше!» «Брось!» – панически крикнул Лаврушинский. «Ну её к чёрту!» Этот испуганный крик, как ни странно, подхлестнул Пастухова, придал ему смелости. Уже не обращая внимания на боль, загоревшуюся в боку, студент поднялся в полный рост. И в тот же миг он снова был жестоко атакован и опрокинут. Только теперь уже не в лужу, а в дымящееся, новоиспеченное дерьмо, оставленное уходящим стадом. «Да провались ты, падла, со своим теленком!» – прошептал он, собираясь подняться и драпануть куда подальше. Только не тут-то было». Подняться оказалось делом невозможным. Сорлычиха горой нависала над ним. Громко хрюкала, сопела и зорко следила за каждым движением. Караулила. И стоило ему пошевелиться, зверюга вскидывала буйную башку. Свистящие рога ее проносились где-то у самого затылка пастуха, у самого виска, забрызганного грязью. И оставалось лишь одно спасение. Лицом уткнуться в свежее дерьмо и так лежать, прикрыв глаза, прикинувшись убитым. И вдруг до него долетел сдавленный мерзкий смешок. «Тореадор!» – позвал Лаврентий. – «Ты живой?» «Гусь! Че ты гогочишь, сволочь?» Чуть не захлебываясь зловонной жижей, процедил Милован. – «Отгони ее, слышишь?» «Я гоню! Да только она никак!» Лавруха ненадолго перестал хихикать. «Вот бы тебя сейчас сфотографировать!» «Погоди!» – взбешенно подумал Пастухов. «Я встану, я тебя сфотографирую!» Разозлившись, он потерял осторожность. Подскочил сгоряча и хотел убежать. Но через два метра сарлычиха настигла его. И опять он превратился в испанского Тореадора с необычайной легкостью, взлетевшего на воздух и упавшего в грязную, зловонную жижу. Поминутно задерживая дыхание, он пузыри пускал, кашлял, перхал с перепугу, теперь даже не думая вставать. Теперь он каждую секунду ждал кинжального удара. Остро заточенный, белесый рог торчал перед глазами широко распяленными от ужаса. Передняя, железоподобная копыта с орлычихи месила землю и траву, как будто в ступе, едва не наступая на ухо милована. И спасало его только то обстоятельство, что размах рогов у разъяренной мамахи оказался довольно большим. Косяные вилы продирали дождевик, рубаху, а живое тело никак не попадалось на острие. Сильными ударами протыкая в воздух, сорлычиха продолжала громко и свирепо хрюкать и в конце концов измотала сама себя, уморилась. Горячим стеклярусом распуская слюну, сорлычиха распарена пыхтя, подошла к детенку и обнюхала. Сияя глазками, теленок тут же сунулся под брюхо, Молока пососать И разъярённая мамаха Стала понемногу успокаиваться Блаженно зажмурилась Слушая, как сорлычонок Тёплыми дёснами Теребит разбухшие соски И настырно тянет Соки из неё Милован поднялся Покачнулся Он вдруг ощутил Такую сильную усталость Какую ощущал после разгрузки вагонов с мешками цемента. Студенты порой уходили на станцию, деньги заколачивали. Весь грязный, промокший, он достал сухое сменное белье, пошел к реке, полоснулся. Несколько минут его потряхивало, так что пуговку не в силах был застегнуть, когда переоделся, попутно посмотрев на сбитое плечо, Мелован прошептал. Достала все же стерва. Глаза Лаврентия смотрели, будто бы участливо, но в глубине их поблескивала дурацкая какая-то неукротимая веселая искорка. «Вот это корида была!» — Лавруха покачал головой. «Ты летал, как ласточка!» Пастухов сказал, не глядя на него, — А ты сейчас будешь летать, как гусак. А я тут при чем? А я тебе, скотина, что говорил? Кулаки Милована тряслись от нервного перенапряжения. А я тебе что говорил? А ты, скотина, стоишь, гогочешь. Отступая на всякий случай, Лаврушинский предупредил. Ты язык-то сильно не распускай, а то я могу укоротить. «Укороти, скотина!» – в глазах у пастуха блеснуло бешенство. «Укороти!» Высоко подкидывая длинные ноги, Лаврушинский подбежал к телеге и поскорее погнал вперед, невзирая на кочки, на которых порою так сильно трясло, сзади стоящий мешок с сухарями едва не выпрыгивал. Косматая армия сарлыков, оставшись без командиров, Частично успела уже дезертировать, десятка три быков пошли в сторону Монголии. Остальные сарлыки рассыпались по речной долине, где стояла жирная и сочная густотравия. Нужно было спешить собирать эту косматую армию, но пастухов ни силы, ни желания в себе не находил. Апатия и равнодушие вдруг овладели им. Устало опустившись на гнилой пенек, оставшийся после дерева, поломанного бурей, Милован угрюмо уставился в землю, истолченную сотнями копыт. Золотисто-желтый пушистый сорлычонок, наивная и добрая душа, В эту минуту подошел к нему, обнюхал с любопытством и мягким лобиком боднул в коленку. И пастухов, совершенно неожиданно для себя, вспомнил строчку из Горация, прочитанную ночью возле костра. Юноша пахнет козленком, а девушка благоухает, как белый нарцисса цветок. И в тот же миг его всего аж перекоробило, когда он посмотрел на сорлычиху, мирно стригущую травку неподалеку. Козел, иди отсюда, хмуро сказал он теленку, смотревшему на человека голубовато-ангельскими глазками. Чего ты вылупился? Я подыхать из-за тебя не собираюсь. Иди к своей припаточной мамахе.